К концу 1916 года активизировались интриги, направленные на то, чтобы свергнуть Асквита и сделать премьер-министром Ллойд Джорджа. Кроме кандидата в премьеры активную роль в этих интригах сыграл Бивербрук. Многое в планах заговорщиков зависело от позиции лидера консерваторов Бонарлоу. Бивербрук был ближайшим другом Бонарлоу. и сумел убедить его в необходимости заменить Асквита Ллойд Джорджем. Асквита поймали в хитро расставленную ловушку. Ллойд Джордж предъявил ему ультиматум, требовавший, чтобы руководство войной было передано из рук премьер-министра в ведение кабинета. Как и было рассчитано, Асквит ответил отказом. После этого Ллойд Джордж подал в отставку. Это подорвало положение Асквита, И ему самому пришлось заявить об отставке. В соответствии с традицией король поручил сформировать новое правительство лидеру второй входящей в коалицию партии консерватору Боннер Лоу. В соответствии с планами заговорщиков Боннер Лоу отклонил это предложение, посоветовав королю поручить создание правительства Лойд Джорджу. В декабре 1916 года Ллойд Джордж образовал свое коалиционное правительство. Один из постов в нем новый премьер был готов предоставить Черчиллю. Но консерваторы заявили категорический протест. Боннер Лоу сказал, что он откажется участвовать в правительстве, если в него будет включен Черчилль. Ллойд Джорджу и Бивербруку, как они не старались. Не удалось поколебать упорство Боннерлоу, и Черчилль остался за бортом. Ллойд Джордж хорошо знал Черчилля, поэтому характеристика, которую он дал своему другу, рассказывая в своих мемуарах об этом периоде, представляет значительный интерес. «Третьим бывшим либеральным министром, — пишет Ллойд Джордж, — который мог стать ценным участником правительства — Был у Инстон Черчилль один из наиболее замечательных и загадочных людей нашего времени. Когда я стал премьер-министром, он уже в течение нескольких месяцев не был министром, но все еще оставался видным членом Либеральной партии. Его плодовитый ум, несомненное мужество, неутомимое прележание, а также основательное изучение военного искусства сделали бы его полезным членом военного кабинета. Здесь его импульсивный и неуравновешенный характер мог бы находиться под контролем. Его мнения подвергались бы обсуждению и проверке, прежде чем перешли бы в действие. Людям с таким горячим темпераментом и сильным умом необходим исключительно сильный тормоз. К сожалению, консервативные министры за исключением Бальфурра и сэра Эдварда Карсона Единогласно и решительно выступили против его участия в правительстве. Большинство их даже поставило его исключение условиям своего участия в министерстве. Боннерлоу глубоко не доверял ему. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы побудить Боннерлоу отказаться от возражений против Черчилля и выдвигал аргумент, который обычно выдвигается в таких случаях, а именно, что Черчилль, «Будет более опасен как критик, чем как член правительства». Боннерлоу ответил, «Я предпочел бы каждый раз иметь его своим противником». «Мне очень жаль было», — продолжал Ллойд Джордж, — «встретить такое отношение. Но я не мог рисковать расстройством политической комбинации, которая являлась естественной базой правительства». ради немедленного включения Черчилля в состав министерства.